Это жажда. Она усиливалась день ото дня. Неделя за неделей он терпел, борясь с неистребимым желанием вновь увидеть ее, услышать ее дыхание, и порой ему почти удавалось поверить, что он справился, победил. Он засыпал изможденный, обессиленный, но гордый от того, что еще не утратил остатки воли. Но каждое новое утро разрывала эту волю в клочья, возвращая его к началу. Ее половина кровати оставалась пуста, подушки не хранили запаха ее волос, на стуле не висело брошенное ею платье. Ее словно бы и не существовало никогда, и эта мысль причиняла такую боль, что он в судорогах падал на пол, хватал ртом воздух, мечтая сдохнуть здесь и сейчас только бы прекратить муку. Это стало почти ежедневным ритуалом просыпаться в вагоне и заново искать смысл. Иногда ему требовалось не меньше получаса, чтобы справиться с приступом и взять себя в руки. Он брел в ванную, долго стоял под ледяным душем, затем одевался и ехал на работу в белоснежной сорочке, в безупречно выглаженном костюме и начищенных туфлях. Он должен был выглядеть хорошо. Она любила презентабельных мужчин. Она гордилась его статусом, и воспоминание об этом помогало ему существовать, сохраняя видимость благополучия. Он запрещал себе сравнивать. Они все без исключения проигрывали ей. Но все равно сравнивал, когда встречал кого-то похожего и смотрел не мог не смотреть. Убеждал себя, что в этот раз все будет иначе. Он просто понаблюдает за призраком, напоминающим некогда любимую женщину, и уйдет. Он выстраивал логические пути и развязки, но его поезд всегда сворачивал на другие рельсы, которые, он знал, приведут в уже знакомый тупик. Он всегда чувствовал приближение момента, Момент подступал, как поднимающаяся на горизонте цунами. И кто он был такой жалкий человечка, чтобы противостоять стихийной мощи? Что он мог сделать? Убежать? Спрятаться? Его смело бы вместе с хлипкими стенами похоронило под обломками. Единственный способ выжить это раскинуть руки и отдаться на волю волн надеясь на их милосердие. А еще в то мгновение, когда поток подхватывал слабое тело, на него снисходило короткое, упоительное ощущение счастья. Те несколько секунд, когда он настигал призрака, она оживала. Он знал, что это обман, что ее всё равно отнимут и не в его власти изменить этот факт. Одна кое-что все таки оставалось в его силах. Например, самому уничтожить ее. В этот раз он сам примет решение. Это не уменьшит боль, но сделает ее переносимой. Наполнит логикой и смыслом самое нелогичное и бессмысленное событие, каким и является смерть. Всего лишь иллюзия контроля, но она приносила временное облегчение. И это было самым ценным подарком, какой он мог только себе подарить.